Глава 14. Господин поручик. Приказом по первой Дунайской императорской армии генерал-фельдмаршала Румянцева Петра Александровича за доблесть, проявленную при выполнении важного задания все рядовые особой егерской команды главного квартирмейстерства награждаются ста рублями обрало унтер-офицеры офицеры полутора сотнями старшие унтер-офицерами офицерами двумя сотнями рублей команда получает расширение в штатах и абоном вам будет доведено лично своим командиром главный квартирмейстер армии бригадир Денисов оглядел замерший перед ним строй Тридцать восемь егерей первого состава команды стояли четырьмя ровными шеренгами Апрельский ветерок чуть шевелил на пудреными буклеми на висках, косами и волчьими хвостами на картузах. В первой шеренге стояли старички с надраенными горящими на солнце медалями. У двух пожилых егерей на груди зелёных даламанов их вообще было две. Русаков били, те еще орлы хоть и седые. Тепло подумал Иван Фёдорович и набрал полную грудь воздуха. Благодарю вас за службу, соколы и ягеря. Роду Стродцов ваш высок родие. Солажаный ему в ответ рявкнул строй: Слава матушке императрице Екатерине Алексеевне, слава русскому оружию. Ура! Ура! Ура! Ура! Разнес рёв четырех десятков мужских глоток по центральной площади Бухареста. О, как рявуть-то, то егеря! Кивнул комендантский сержант сменяющему караулу. Волколаками-то их высокородия величают, а их кутят с бок смотрят, устца до да на ус себе мотают. Рядом с основным строем старичков стояло по стойке смирно три десятка из молодых егерей, проходящих сейчас усиленную подготовку. Как они ни старались, как ни и не чистили свои мундиры, но до парадного вида основного состава им, конечно же, было далеко. Да это было и понятно. Вот уже месяц как шло их тяжелое учение на егерских полигонах, да на полевых и лесных выходах. От того-то и вся их форма была уже у них в уладках да в стежках, а на самих лицах считались следы крайнего утомления. Но сейчас глаза молодых горели завистью к тем, кто принимал поздравления. Заслужили, однако, мужики, эх, нам бы в тот строй. "От поручик Егоров, выйти из строя!" торжественным голосом выкрикнул бригадир и, дождавшись выхода офицера, продолжил. "Согласно поступившей вчера выписке из приказа по военной коллегии Российской империи, утвержденный самой Всемилостивейшей императрицей Екатериной II, командир отдельной особой команды егерей главного квартирмейстерства 1-й армии подпоручик Егоров Алексей Петрович производится в порутчики. С чем я его и поздравляю перед общим строем. Служу матушке императрицы Российской империи. Громко гаркнул молодой офицер, вытянувшись в струнку. Поздравляю вас, поручик, тепло улыбнулся ему Денисов. Рад поздравить тебя лично. Отменно командуете своими орлами, и он кивнул, на светящейся радостью лица солдат. Рад стараться ваше высокородие! Спасибо вам, господин бригадир, отозвался на похвалу Алексей. Вот и еще одна ступенька в иерархии армии этого времени, думал Лёшка. Поручик, а ему всего-то восемнадцать лет. Сейчас он догнал по чинам того старшего лейтенанта России из армии двадцать первого века, чья частичка души жила в нем. Два года прожиты им здесь не впустую, два года кровавой войны, два года душевных и физических испытаний. Он какая команда Орлов стоит перед ним. Настоящие спецназ восемнадцатого века, и пойдут они за ним в огонь в воду, даже не задумываясь. Волкодавы. не зря их здесь так назвали. Лёшка медленно вдоль строя обошёл всю свою старую гвардию. Не болит карпоч. И он встал напротив седого Унтера. Рано чай в строй-то сегодня встал. Не, господин поручик, со вкусом подчеркнул тот новое звание командира. Уже и штуц твёрдо держит, кивнул он на руку. Ничего. Коликой с сыла ткнуть мяса на и не такие ранты видали ваше благородие. Ну-ну. Хорошо, усмехнулся Егоров и вышел на середину. Приказом по армии наша егерская команда расширена до семи десятков человек. О том все вы уже и так знаете, и сами же все участвуете в обучении наших новеньких пёнки, на замерзший рядом строй кутят. сегодняшним днем, после месячной начальной подготовки, они вливаются в наш общий строй и будут теперь проходить обучение непосредственно в боевых подразделениях самой команды. Отныне наша команда состоит из двух плутонгов, а те соответственно, из четырех отделений по 11 человек со своим капралом. Командиру первого плутонга Тимофею Сокину семь днем присваивается звание подпрапорщик. Второго плутонга Живану Милорадовичу даётся чин фурьера. В капральство вводится командир второго отделения Лужин Федор и четвёртого Травкин Кузьма старшим унтер-офицерам нашей команды Зубатову Ивану Карповичу и Дубкову Ивану Макаровичу присваиваются, соответственно звание младшего и старшего сержантов. Не забудьте внести положенные чинам изменения на свои мундиры, на обшлагах рукавов, воротниках и клапанах карманов. Лёшка подобрался и вскинул ладонь к картузу. Поздравляю господ унтер офицеров с присвоением им новых очередных званий. Руц староцу, Ваше благородие, благодарю покорно. Отозвался хор голосов из общего строя. Внимание! Команда, разойдись. В одну колонну становись. И два строя, разбежавшись, выстроились затем в единый. Место расположения шагом. Марш! Знаки различия унтер-офицерского состава по чинам в пехоте. 1. Капрал. Один ряд золотого галуна, ленты или тесьмы, имеющей плотную структуру, зачастую с добавлением золотых или серебряных нитей, по краю воротника и один ряд золотого галуна по обшлагу рукавов. 2. Фурьер. 1 ряд золотого галуна на шляпе и по краю воротника и 2 ряда золотого галуна по обшлагу. 3 Подпрапорщик. Один ряд золотого галуна на шляпе и по краю воротника и 2 ряда золотого галуна по обшлагу. 4 Каптинармус. Один ряд золотого галуна на шляпе и по краю воротника и 2 ряда золотого галуна по обшлагу. Нет. Младший сержант. Один ряд золотого галуна на шляпе и по краю воротника и три ряда золотого галуна по обшлагу. 6. Старший сержант. Один ряд золотого галуна на шляпе, по краю воротника и по клапану кармана и три ряда золотого галуна по обшлагу. У егерей в связи с особой спецификой их службы форма была неброская. В ней преобладали зеленые и чёрные цвета. Золотые галуны нашивались на парадные мундиры, на полевых же галуны были в основном серебристого цвета. Таблица воинских званий в русской императорской армии на время царствования Екатерины II. Категория первая. Нижние чины. Класс чина отсутствует. Наименование чина: Мушкетер, гренадер, драгун, егерь. Титулование отсутствует Категория вторая унтер-офицеры Класс чина отсутствует наименование чина капрал фурьер каптинармус подпрапорщик младший сержант старший сержант Титулование отсутствует Категория третья обер офицеры Класс чина 14 прапорщик Тринадцатый – й подпоручик, 12-й поручик, 10 капитан-поручик, Девятый – капитан. Титулование – ваше благородие. Категория четвёртая, штаб-офицеры. Класс чина восьмой, секунд-майор. Восьмой, премьер-майор. Седьмой, подполковник. Шестой, полковник титулование ваше Высокоблагородие. категория пятая генералы класс чина пятый наименование чина бригадир титулование ваше Высокородие. класс чина 4. наименование чина генерал-майор класс чина 3. наименование чина генерал-поручик титулование Ваше превосходительство. Класс чина второй, наименование чина генерал-аншеф. Класс чина первый, наименование чина генерал-фельдмаршал. Титулование «Ваше высокопревосходительство». Офицерский шарф. Первый элемент отличия офицеров от солдат в русской императорской армии. Офицерский шарф из красной плотной ленты с несколькими узкими полосами белого шелка или серебряной нити или же черная лента с несколькими узкими полосами желтого шелка или золотой нити. Носили такой шарф как через плечо, так и на поясе, но к середине XVIII века в Российской империи он окончательно перемещается на пояс и чаще всего носится под мундиром на камзоле. Кисти его также прячутся под мундир или наоборот выправляются наружу. Чёткой регламентации по ношению офицерского шарфа до царствования Павла I не существовало. Офицерский горжет. Горжет нагрудный знак своего рода медальон, как правило, в форме щита, обычно с геральдическим или государственным гербом. Первоначальный элемент рыцарских доспехов для защиты шеи впоследствии с исчезновением лад – символ благородства его обладателя и знак различия офицеров. В зависимости от чина, от прапорщика до полковника, цвет поля, цвет ободка и цвет герба меняется с серебра на золото. Учения команды проходили на полигоне егерей, расположенном за окраиной Бухареста. Здесь, возле озер Флориаска и Тей, было много оврагов, больших полян и лесных зон, где и отрабатывалась тактика действий всей команды плутонгами и отделениями. Особый пор шел на стрелковую подготовку и на отработку действий против конницы. Турецкая кавалерия, как всем было хорошо известно, из-за своей быстроты перемещения и была виновницей гибели большей части солдат. «Конница справа, численностью до двух сотен, дальность до нее пять сотен шагов. Командиры убиты или тяжко ранены. В живых остался один только капрал Травкин. Время пошло, выкрикнул Карпыч. Пушка как-то застопорился, потом засуетился и выкрикнув что-то нечленораздельное, прицелился из своего штуцера в указанную сержантом сторону. Травкин, дурья твоя башка. Вот нельзя на старших при их подчинённых ругаться. Ну ты же ведь их сейчас всех вот на этом самом поле только что угробил. Орал злой унтер. Ты чего засуетился? -то? Ты чего за свой штуцер словно рядовой стрелок схватился? Ну вот скажи мне на милость, а? — Ну, собьешь ты одного всадника пули, а все остальные твоих солдат саблями посекнуть. И без нарка не утащат, а потом будут со спины медленно кожу пластами снимать, да еще и улыбаться при этом приветливо. Чего делать-то нужно было, ну? Надеть штыки на и собрать всех людей в коры, господин сержант, бормотал Кузька, хлопая глазами. А потом отстреливаться, да отбиваться, бросая гранаты, при всём энтом пятиться к абрагу. Эй, Петень, неверно, Кузьма, покачал головой ветеран. Вот рано тебя еще, пока в капральство то возвели. Тебе б еще годку в пятнадцать над быв рядовых тянуться. Оглянись, вон абрак-то в пятидесятках шагов всего от тебя. Ти переметнул через него, да и встретил ту конницу залпами с другой его стороны. Посчитай-ка сам, вы по времени их подлета к этому буйраку как раз накивить туда и успеть перебежать. Они ж через такую преграду ни за что ведь не рискнут намёты идти. Им же время нужно, чтоб тут замедлиться и аккуратненько его миновать». Вот тут то вы их всех и выбей скопом. копом. нужно кузя всегда крепко башкой думать, а не тем пальцем, что у тебя на спусковом крючке лежит. У тебя уже вон свои люди в подчинении состоят, а ты Беречь их надо. Всё журил молодого командира старый солдат. Лёшка в это время сидел возле Курта, молодой оружейник, три дня возился с их веслом, дурындой, или винтовальной пищалью, как называли егеря эту длинную, тяжёлую и неудобную винтовку. Захваченная в своё время трофеем при Бендерах и доработанная потом дедом Курта, была она очень капризна, но при должном умении била за семь и даже за восемь сотен шагов. И теперь немец шлифовал свое умение в этой точной стрельбе и подгонял ее хитрый прицел под себя. Бах. Ружье чуть скакнуло на сошках и мягко толкнуло Шмидта в плечо. Как Алексей не вглядывался в свою подзорную трубу, он все никак не мог найти на такой дальней мишени пробоину. Есть, ваш брут, есть дырка! донесся издалека слабый голос Лёньки. На вершок вниз и на два вправо от яблочка она вошла. Гуд, я понять. кивнул оружейник. Пуля все время вправо уходить. «Десять пуля десять раз дырка вправо. Чуть-чуть прицел поправлять надо. «Тогда стрелять очень хорошо, а вот чистка это очень плохо. И что-то ворча себе под нос уже на немецком курт начал долгую чистку капризного винтовочного замка. "Вож благородие, господин поручик, тут такое дело у нас", мялся у входа Макарыч. Алексей отложил свой самодельный блокнот с записями в сторону и встал из-за стола. За спинами его заместителя с панорамным видом стояли двое. "Что опять натворили?" Лёшка со строгим видом оглядывал Потапа с Ермолаем. Странно, эти двое, копралы рядовой будучи ветеранами команды, ни в чём предосудительном никогда ранее замечены не были. Серьёзные, ответственные и добросовестные служаки, оба хозяйственники и умельцы, каких ещё поискать надо? Давай, злыдни, говорите, чего теперь ты мнётишь? Раньше нужно был своей башкой думать. Злющий сержант подтолкнул к Егорову Потапа. Тот с самым несчастным видом вздохнул и вынул из оттопыривающегося кармана мундира кожаный мешочек, перевязанный тесьмой. Ну, это. Вот оно что, ваш брочь. Я ведь не хотел ничего скрасть. Само оно там лежало. Ничего не понимаю, что лежало. Чего ты украсть не хотел? Лёшка в раздражении принял увесистый мешочек из рук. Ого, какая тяжесть! И уже догадываясь, что он сейчас увидит, развязал узелок на тесёмке. В его ладонь со звоном выкатилось несколько больших золотых монет. Однако такие ему доводилось видеть лишь однажды. Самый высокий номинал из находящихся в обращении турецких монет в пятьсот пиастров, и, разумеется, самое тяжёлые. Весом она, пожалуй, грамм под тридцать пять-сорок каждая будет. А их тут в мешочке. И Лёшка высыпал все его содержимое на стол, Тридцать три штуки. Вы что, воины? Казначей султанского зарезали. Лёшка подошел вплотную к капралу Да нет, ваш бродь, Мы это, мы никого. Они же там сами под мостом лежали россыпью. Ну что, опять их, что ли, этой турке отдавать? испуганно бормотал Потап. А я имеле говорю: "Давай собирай их быстрее, Разиня, а не то вдруг эта турка на конях наскочит, и не сможем мы ничего тогда вынести. Стрелять его нам надо будет и убегать потом шибко. Уже не до золота нам совсем тогда будет. Стоп остановила рассказчика Егоров. Капрал Елкин, хватит уже мямлить. Доложите мне все четко и по существу. Слушаюсь, ваш благородие. Потап вытянулся по стойке смирно, и его речь сразу же стала разумной. Но в последнем выходе, когда курьерские кареты с охраной выбили, мы за слоном последними уходили, а под мостом золото лежало, блестело оно шибко у реки. Вот это золото-то мы собрались Емелий. Не захотелось нам его там басурманам оставлять. да. Лёшка почесал голову пятерней. «Хозяйственники, блин. А вы знаете, что это золото господин Озеров специально там под мостом возле лежащей кареты рассыпал, а? Чтобы тем самым показать османам, что ради него этих курьеров выбивали, а не ради важных бумаг. — А его как бы в спешке рассыпали по совершенной случайности. Вы же дурни, весь план его по сути расстроили. А ведь эти бумаги валялись скомканные на берегу. Видели хоть их? Так точно, хором выкрикнула парочка. Бумаги мы не трогали, ваш бродь. — Все там так и осталось, доверительно сообщил поручику Потап. Весь берег ими был обсыпан, ни один документ мы не потревожили. Ну да. Ну да. Протянул Лешка, "Зачем вам бумаги, когда рядом золото лежит? «Все здесь в мешке, или еще было больше? «Все, ваше благородие, истинный крест, все!» И егеря не в картузы, истово перекрестились. Мы сразу же вам хотели сказать объем, но во время обратного пути все как-то не решались". «Там же господин Озеров рядом с вами постоянно был, а у него-то глаз ухо тяжёлые. Страшно как-то нам было в дороге подходить. Но ну, потом-то суета вся эта, добега, да какие-то были, а им тут мешочек так и лежал, сдал своего часа. Мы ваш брод не монеток себе с него не взяли, все там. Вы не подумайте, чего плохого про нас. Грех-то забирать себе. На все же мы-то золото под мостом собирали, а не токмо для себя. Так. Ладно. Кто еще о нем, кроме вас, знает? Алексей обдумывал, как же ему в этой ситуации поступить. Обвинять Егиреев по своей сути было ему не в чем. Планы командиров они посвящены не были и отходили самыми последними с заслонной партией, вовсе даже и не зная, что там творится у выбитых курьерских карет. А если докладывать вверх по инстанции, кто там будет разбираться по существу и вообще слушать простых солдат? Найдут, в чем их обвинить. И золото и голов можно махом лишиться. Да никто, кроме вас, вот, господин сержант, и не знает, ваш бродь, — кивнул по табнам окарачия. Мы же с Емелей последними шли и под мост вдвоем с ним нырнули, когда остальные уже ближе к самому холму были. Я тут вас пугать Из сказки вам рассказывать не собираюсь, братцы, объяснял поручик. Иван Макарович и сам все подробно потом вам растолкует. У него чая опыта поболее, даже против моего будет. И он сам прекрасно знает, как короток путь до эшафота или до расстрельной стенки. Сейчас я напишу расписку о том, что принял от вас найденные совершенно случайно 33 золотых монеты. Вы ее подписываете и забываете о них навсегда, не обмолвившись ни одним словом обо всем этом ни с кем. Эти монеты пойдут на общее дело для всей нашей команды. Обещаю вам, что ничего из них не уйдет на сторону, а придет время, так я вас сам с Макарычем от ЗАУ и покажу, на что они потратятся. Все ли вам ясно? Так точно, ваше благородие. все ясно, господин поручик. Рявкнули довольные егеря. С их плеч сейчас упал тяжкий камень ответственности за это турецкое золото. А то, что оно пойдет на общее дело, так это же просто замечательно. «Разрешите идти, ваше благородие. «Куда?» — да, усмехнулся поручик. Садитесь вон за стол, разбойники. Сейчас писать расписку здесь будете. Что? Зря вас Фурьер Гусев целый год у нас грамоте учил?